Лаврентий Павлович в тот момент серьёзно опасался, что в самом скором времени, может быть, в ближайшие часы, будет убит прямо в бетонном подвале без суда и следствия. Теперь он решил всё отрицать и настаивать на своей полной невиновности. И от потрясения, связанного с арестом и пятидневным заточением в полной изоляции, как кажется, потерял реальное восприятие действительности. Только этим можно объяснить веру Берии, что его собираются убить злодейи тюремщики, которые действуют без ведома старых товарищей из ЦК. Маленков, Хрущёв и другие члены президиума не хуже арестованного знали, что никакого заговора он не готовил, и по тому проводить расследование, а тем более реабилитировать товарища никто из них не собирался. Больше Берия писем не писал. Ему перестали давать карандаш и бумагу. Сергей Берия был убеждён, что его отца убили сразу после ареста, да и сам арест, по его словам, происходил не в зале заседаний президиума ЦК, а в особняке на Малой Никитской улице, где жил Лаврентий Палыч, примерно в полдень 26 июня 1953 года. В кабинете Бориса Львовича Ванникова, ближайшего помощника моего отца по атомным делам, раздался звонок. Звонил лётчик-испытатель Ахмед-хан Султан. Серго кричит: "У вас дома была перестрелка. Ты всё понял? Тебе надо бежать, Серго, мы поможем". У нас действительно была эскадрилья, и особого труда скрыться, скажем, в Финляндии или Швеции не составляло. И впоследствии я не раз убеждался, что эти лётчики настоящие друзья. Но что значит бежать в такой ситуации, если отец арестован, побег лишнее доказательство его вины. Когда мы подъехали к особняку со стороны улицы, ничего необычного не заметили, а вот во внутреннем дворе находились два бронетранспортёра. Внутренняя охрана нас не пропустила, отца дома не было. Когда возвращался к машине, услышал от одного из охранников. «Серго!» Я видел, как на носилках вынесли кого-то, накрытого брезентом. Со временем я разыскал и других свидетелей, подтвердивших, что видели те носилки. В 58-м я встретился со Шверником, членом того самого суда над Берией. Могу говорить одно тебе сказать, живым я твоего отца не видел. Понимай, как знаешь, больше ничего не скажу. Другой член суда Михайлов тоже дал мне понять при встрече на подмосковной даче, что в зале суда сидел совершенно другой человек, но говорить на эту тему он не может. Почему никто и никогда не показал ни мне, ни маме хотя бы один лист допроса с подписью отца? Нет, для меня секрет и в том, почему был убит мой отец. Считаю, что он имеет дело с политическими деятелями. Отец предложил соратникам собрать съезд партии или хотя бы расширенный пленум ЦК, где и поговорить о том, чего давно ждал народ. Отец считал, что всё руководство страны должно рассказать открыто и честно о том, что случилось в 30-е, 40-е, начале 50-х годов, о своём поведении в период массовых репрессий. Когда вспоминаю, он сказал об этом незадолго до смерти: "Дома мама предупредила, считай Лаврентий, что это твой конец. Этого не тебя никогда не простят". Предположение Сергея Лаврентьевича о том, что отец был убит в день ареста, легко опровергается сохранившимися в архиве тюремными письмами Берии. А вот насчет протоколов допросов, возможно, как мы увидим ниже, здесь действительно лежит ключ к разгадке тайны смерти Берии. Однако прежде следует подчеркнуть, что фрагменты нескольких протоколов допросов лубянского маршала – наследствия историки Берии. публиковали. Зенькович, например, цитирует допросы, происходившие 23 июля и 7 августа и касавшиеся авторства книги к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Берю обвиняли в присвоении чужой рукописи, изданной в 1935 году под его именем. Лаврентий Павлович своей вины не признал. Он настаивал, что этот доклад сделанной Берией на собрании Тбилисской парт-организации в июле 1935-го, готовился по моей инициативе. Я был главным участником подготовки материалов к докладу, помогал мне в сборе материалов фериал «Имэл» города Тбилиси. Принимало участие в подготовке этого доклада около 20 человек, и около 100 человек было принято бывших участников того времени». Я отрицаю, что я делал это с целью втереться в доверие к Сталину. Я считал совершенно необходимым издание такой работы. На следующем допросе Берию спросили о судьбе одного из создателей доклада бывшего заведующего отделом агитации за Кавказского крайкома партии Эрика Бедии. Поводом для ареста которого, будто бы послужило его заявление во время дружеской вечеринки, что не Берия, а он, Бедия, написал злополучный доклад. Лаврентий Палыч отрицал, что распорядился арестовать Бедию из-за его неосторожного заявления, отрицал Берии то, что знал о расстреле Бедии по приговору тройки. Тогда Берии предъявили заявление бывшего зав отделом ЦК Комму партии Грузии коло арагвелидзе, будто бы явившийся основанием для возбуждения дела против Бедя. На квартире у меня в 1936 году в связи с болтовнёй Сефа о том, что он писал доклад Берии, Бедя заявил, что не Сеф, а он сам Беде сделал этот доклад, который прочитал Берия. Но Лаврентий Палыч всё равно твердил, что арестовал Беддю из мести. Указания я об аресте не давал, но о деле Бедди докладывали мне, наверное, докладывал Гаглидзе. Руденко продолжал. И дело Бедди усматривается, что он был обвинён в подготовке совершения террористического акта на двоем. Впервые слышу, удивился Бели. Почему дело Бедя не было направлено в суд и на каком основании оно было направлено для рассмотрения во внесудебном порядке на тройку, допытывался прокурор. Первый раз слышу, уверял Бедя. Отрицал он и то, что ранее знал о расстреле Бедя во внесудебном порядке. На суде же Лаврентий Павлович утверждал: несколько человек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 Стремясь опровергнуть Берию, член суда Москваленко зачитал показания чекиста советского, принимавшего участие в аресте Бедя. О аресте Бедя Берия не только знал, но он Бедя был арестон по его указанию. Бедя до ареста работал редактором газеты Коммунист и без санкции Берии Бедя арестованным быть не мог. Что без санкции Берии, редактора коммуниста, арестовать не могли это сущая правда. Данная должность входила в номенклатуру ЦК Коммунистической партии Грузии, и первый секретарь Берия обязан был визировать списки на арест этой категории работников. Но тот же советский наследственный показал, что Бедя действительно был связан с Ламинадзе и другими правыми. Так что, скорее всего, Бедю расстреляли за правый уклон, а отнюдь не за излишнюю болтливость по поводу творческой истории книги о первых большевистских организациях в Закавказье. Точно так же другой болтун Сев вполне мог быть расстрелян как зиновьевец, а не как истинный автор книги «К истории большевистских организаций в Закавказье». Почему же следствие и суд так много уделили внимания пустяковому сочности вопросу, сам ли Беля написал злополучную книгу? Ведь Лаврельтю Палучу инкриминировали вещи куда более серьёзные: измена родине, заговор, умысел на тер акт, перед которыми обвинение в плагиате просто меркло. Почему же так цеплялись за книгу? А вот почему. Обвинение в плагиате равно как и в моральном разложении были очень хороши для последующего распространения среди широких партийных и непартийных масс хотя бы потому что соответствовали пусть отчасти истине обвинения же в заговоре были весьма не конкретны никаких фактов просто не было поэтому о заговоре был опущен народ в версие ничего общего не имевшей с действительностью, будто Хрущёв и Маленков упредили Берию в последний момент, что буквально на следующий день министр внутренних дел собирался арестовать в Большом театре весь президиум ЦК.